Глава 3. Был вечер. Вместе с Холмсом мы только что вернулись с прогулки, и он принялся было писать письма в Англию, когда в дверь постучались. На мой отклик войдите, в комнату вошла дама, одетая в изящный траурный туалет с длинным крепом, спускавшимся от шляпы до самого пола. На вид ей было лет 26. Роскошно сложенная, с правильными чертами красивого смуглого лица и черными волосами, она совершенно не соответствовала русскому типу. Окинув нас взглядом, она печально поклонилась и приблизилась ко мне. «Один из вас, вероятно, мистер Шерлок Холмс?» — спросила она. «Я указал на моего друга». «Прошу садиться, сударыня», — пригласил ее Холмс. Не заставляя повторять приглашение, дама опустилась в кресло. «Я — графиня Тугарова», — заговорила она тихим голосом, в звуках которого мне послышалось что-то нерусское. «Я была в Костроме, где найдено тело моего мужа, и там случайно узнала о вас. Мне сказали, что вы уехали в Москву, и вот я, наконец, разыскала вас при помощи здешней полиции». Шерлок Холмс слегка поклонился. "Простите", заговорила графиня просительным тоном. "Я так много слышала о вас, что неудивительно, если прошу вашей помощи. Насколько я вижу, следствие не приводит никаким результатам". Она круто оборвала речь и вдруг заговорила по-английски. "Вы должны помочь мне. Когда-то и я была подданной одной с вами метрополии". «Я слишком многим обязана своему мужу и решила во что бы то ни стало добиться наказания злодея!» При первых же звуках ее голоса Холмс улыбнулся. «Без сомнения, вы не мулатка, но кто-нибудь из ваших родителей принадлежал к этой расе?» — проговорил он. «Вы угадали», — совершенно просто ответила графиня. «По отцу я мулатка, а мать моя была англичанка». «Вы меня простите за это маленькое отступление», — улыбнулся Шерлок Холмс, «но больше я не буду перебивать вас без нужды. Итак, я слушаю вас. Если вы хотите, чтобы я взялся за ваше дело, вы должны рассказать мне все по порядку, не упуская ни малейшей подробности». Он сел поудобнее в кресле и повторил «Я вас слушаю».